Глава 43. Я заглядываю в спальню и, заметив, что Ян не спит, подхожу к кровати. Закинув руки за голову, Богдасаров смотрит перед собой отсутствующим взглядом. Впервые не знаю, как поддержать человека, хотя сама несколько лет назад потеряла мать и сестру. Но сейчас нахожусь в замешательстве, особенно учитывая общение Яниса с мёртвыми, которые приходят к нему во снах. «Ты как?» Я присаживаюсь на кровати и трогаю Яна за ногу. «Нормально. Ночью слышала, какой был ливень?» спрашивает он, даже не взглянув на меня. «И не только ливень. Я несу опять, снились кошмары. Он несколько раз произносил имя Игоря, метался по кровати, а потом резко проснулся и лежал с открытыми глазами до утра. Если так и дальше продолжится, то я сойду с ума. Как он сам еще умом не тронулся?» «Да, очень сильный», — соглашаюсь я. «Но сейчас небо ясное. Хочешь прогуляться?» Наш переезд отложился на неопределенный срок. Я не захотел поддержать Володю, а я — Настю. Ей скоро предстоит вернуться к работе, но на бедняжке лица нет. Для всех смерть Игоря стала большим потрясением. Даже для меня. Хоть я его толком и не знала. «Прогуляться?» Ян потягивается. «Давай». Я как раз обещал хомяку в парк съездить, а то мы никак не выберемся. Вроде бы Андрюша начал привыкать ко мне и даже прибегает играть, видела? Я почти добился его расположения. «Почти, ты правильно заметил», — хмыкаю я. «Порой вы ведете себя, как оболтусы. Ты поощряешь все его дикие выходки, а мои волосы продолжают сидеть, но уже в два раза быстрее. Впору еще один угол в гостиной разбирать, чтобы вас рядом ставить в одной комнате за ваши провинности. «Да?» Ян улыбается и задерживает на мне ироничный взгляд. Внутри все трепещет, когда он так на меня смотрит, будто я лучшее, что случалось в его жизни. Хотя совершенно наоборот. Но эти слова трудно произнести вслух. Да и время для них неподходящее. «Может, тебе кофе сделать? Или еще немного поспишь?» Предлагаю я. «Выглядишь разбитым. Лучше кофе и прогулка. Спать не хочу». Мне потом ехать в офис, подписывать кучу бумаг, встречаться с Гончаровым. Поздно вернусь. Я в курсе, по какому вопросу Костя и Ян будут встречаться, но молчу. Пусть мужчины сами разбираются. Хорошо. Чмокаю Богдасарова в губы и иду на кухню. Сделав кофе, отношу его Янису и принимаю за завтрак, а после заглядываю в гостиную. Настя сидит на полу и играет с Андреем. Она похудела и стала похожа на мумию. Глаза неживые. Я без понятия, как Ласка будет возвращаться к работе. Давно ее в таком подавленном состоянии не видела. Два близких человека, и оба переживают общую потерю, от которой никак не могут отойти. Почему такая несправедливость? Разве это правильно, что молодые люди в самом расцвете сил уходят из жизни? Андрюш, поиграй сам. Нам с Настей поговорить нужно. Прошу сына, потрепав его по темным волосам, и киваю на дверь. Или посмотри, что там Яни сделает. А гулять пойдем? Тут же спрашивает Андрей, поднимаясь на ноги. Да, через часик съездим в парк, обещаю я. Хорошо, мам. Быстро соглашается он и бежит в спальню. Молча наблюдаю, как Настя, слегка пошатываясь, отходит к дивану, берет с него подушку и прижимает к себе. Больно на ласку смотреть. За столько лет впервые кому-то интерес появился, и надо же, такая беда! «У тебя когда самолет? Аккуратно начинаю я разговор. «Послезавтра». «Может, еще останешься?» «Нет, полечу. Со мной все в порядке», — пожимает она плечом. «Это просто недомогание. Куда хуже обстоят дела с душевным состоянием. Игорь мне почти каждую ночь снится. Это невыносимо. Мы с Яном вчера разговаривали, пока вы с Андреем гуляли на детской площадке. Но мне только хуже стало от этого мозгоправства». По щекам Насти катятся слезы. Я хочу как можно скорее обо всем забыть, но не могу. Телефон звонит, и я каждый раз подрываюсь, думая, что Игорь. Это невыносимо. Такое чувство, что схожу с ума. Я обнимаю ласку за плечи, и мы сидим в тишине какое-то время. Душа рвется в клочья, когда вижу ее слезы. А Володя что? Вы с ним встречались? Он как-то позвонил, мы даже о встрече договорились. Но я не пришла. а потом и вовсе попросила его больше не звонить. Почему? Так для всех будет лучше. Настя не права, но пусть поступает так, как ей будет проще пережить эту потерю. На самом деле причина выходце. Вдруг признается она. Он наговорил мне гадости после похорон, обвинив в смерти сына и потребовал никогда не появляться на пороге их дома. Злость медленно расползается по венам. Я крепче сжимаю Настю в объятиях. «Ты же не приняла слова этого человека близко к сердцу? Когда у людей горе, они говорят и делают странные вещи». «Приняла», — схлипывает Настя. «Я тебе просто не все рассказала. Накануне действительно произошло кое-что. Игорь и Володя чуть не подрались. У меня на глазах. Это я виновата в смерти Игоря. В его крови нашли алкоголь. Он сел в таком состоянии за руль и за меня. Зачем я только уехала?» «Что ты такое говоришь, Настя? Все ругаются!» Пытаюсь ее подбодрить. «Из-за меня, Алена, мы чуть не переспали с Володей, а Игорь застал эту сцену. Не знаю, как это произошло. Мне безумно стыдно, но ничего уже нельзя изменить. Если бы я оттолкнула Володю, то никакой аварии не было бы. А теперь... Как вернуть Игоря? Я не хотела, чтобы он погиб!» заикается Настя, не переставая плакать. «Володя тоже себя винит? Или только тебя?» «Я без понятия». «Чуть не переспали или все же...» «Пожалуйста, давай не будем?» Настя дрожит. «У меня неподъёмный камень на сердце. Не могу!» Все даже хуже, чем я думала. Зато теперь понимаю, что так гложет Ласку. Только она ни в чем не виновата. Игорю не следовало садиться пьяным за руль. И тогда бы он не попал в ту ужасную аварию. «А Ян что говорит?» Ты ему об этом рассказывала? Никому не рассказывала, только тебе. Поэтому и с Володей мне видится тяжело. В турне опять на днях уеду. Третьяков-старший правильно сказал. Мне лучше подальше держаться от их семьи. Ничего хорошего из этого не выйдет. А в блондинку ты зачем перекрасилась? Игорю нравился цвет моих волос. Не хочу, чтобы о нем хоть что-то напоминало. Не хочу. Ласка рывком отворачивается от меня, пряча лицо в руках. «От себя не убежать. Тебе мою историю напомнить?» «Ужасное было время», — вздыхает Настя, вытирая слезы. «Но сейчас мне действительно лучше уехать. А вы когда?» «Не знаю». Откидываясь на спинку дивана, чувствую, как меня саму начинает потряхивать от Настиных признаний. На днях мне звонил Гончаров, предупредил, что у них с Яном назначена встреча, за что-то извинялся. Похоже, был выпившим, не знаю». Настя удивленно вскидывает брови. Выпившим? Да, а чуть раньше приезжал и просил меня поспособствовать, чтобы Ян принял решение стать главным акционером, выкупив его долю. Ничего не понимаю в их отношениях. Своих бы для начала разобраться. А ты что? Сказала, чтобы меня не вмешивали. Сомневаюсь, что я не захочет принять его предложение и сделать так, как того хотел бы гончаров. Да, я так Косте и сказала, а он за что-то начал извиняться. Потом и вовсе завершил разговор. За что именно извинялся Гончаров, я понимаю после того, как Ян возвращается домой поздним вечером. Мы как раз поужинали и разместились с Андреем в гостиной. Ласка пытается включиться в клипы на телевизоре, а Богдасаров, расположившись рядом, не сводит с меня негодующего взгляда, от которого становится не по себе. «Что-то случилось, Ян?» – спрашиваю я. В ответ он просит Настю увести ребенка из гостиной и швыряет на стол папку, которую принес с собой. Руки от чего-то начинают дрожать, а мысли хаотично мечутся в голове. Вот ты мне сейчас об этом и расскажешь, Алена. Очень неожиданный поворот. А главное, непонятно, с чего вдруг такие привилегии? И где ты деньги взяла, чтобы купить столько акций? Я беру бумаги и пробегаюсь по ним глазами. Ничего в этом не смыслю, но по виду Яна понимаю, что хорошего мало. Гончаров опять обвел всех вокруг пальца, оформив какие-то дарственные и договора купли-продажи на мое имя. Артур Ремович теперь будет настаивать, чтобы я приняла эти блага от Гончарова, сохранив их в семье. А сам Ян окажется категорически против? «За что ты так со мной, Костя? Зачем поставил в неудобное положение? Разве я это заслужила? все таки добился своего? Только каким варварским способом?» Я могу допустить, что все решалось за твоей спиной, и ты об этом не знала. Однако Гончаров сказал, что ты была в курсе, то есть дала согласие. Если действительно так, для меня это нокаут, а для наших отношений конец. Мне важно не только любить партнера, но и уважать его, и доверять, как себе. Разве это возможно, когда у меня на руках подобные документы, а на них твоя подпись? Я растерянно смотрю в карие глаза и машинально сжимаю горло, потому что становится нехорошо. Подкатывает приступ тошноты. Это от волнения. В последнее время я часто нервничаю. Костя звонил на днях, спрашивал, все ли у нас в силе с переездом. Потом за что-то извинялся. Полагаю, за это. Киваю на бумаге. Он таким же образом помог мне тогда оформить документы на Андрея. Я лишь раз поставила подпись на одну из бумажек, а потом получила весь пакет на руки. Как я и думал. Губы Багдасарова сжимаются в отвращении, а потом он рвёт листы у меня на глазах и резко встаёт с дивана. Все ещё плохо соображая, что происходит, я поднимаюсь следом и останавливаю Яниса за руку, когда он направляется в прихожую. «Ян!» Утыкаюсь лицом в его широкую грудь и осторожно поднимаю взгляд. «Не знаю, что между вами с Гончаровым происходит, но, пожалуйста, не уходи сейчас, не надо, особенно в таком взвинченном состоянии». Сегодняшние признания Насти всплывают в памяти, и я начинаю дрожать. Никуда не отпущу Яниса, пока он не усмирит свой гнев и нормально не выспится. Хватит с меня нервотрепок. Потом будет поздно, Алена. Мне нужно доехать до одного места. Это ненадолго. Нет. Обнимаю Яниса за плечи. Пусть будет как есть. Эти акции и деньги, лежащие на счетах. Мы просто сделаем вид, что ничего не произошло. Уедем и начнем все заново. а если костя когда нибудь захочет вернуть свое то отдадим ему эти бумаги и все вернуть свое ты такая глупышка алена вдруг смягчается ян и на его лице появляется улыбка мне даже немного легче становится и получается сделать вдох костя свои деньги получил от моего отца с процентами эти бумаги они оформили на твое имя потому что я отказывался от доли гончарова а завтрашнего дня ты уже не ковалева а богдасарова «Понимаешь, что к чему?» «Не особо». Шоки произношу я. Сердце работает на разрыв, в горле сухо. «Повтори, что ты сказал про Ковалеву и Богдасарову? «Хотел сделать сюрприз, но все опять по одному месту». «Ну да ладно. Я обязательно реабилитируюсь». «Ты без пяти минут, Богдасарова. Завтра в ЗАГС тебя поведу». Я отпускаю Яна, но только после того, как он заверяет, что останется дома. Иду в ванную и умываюсь холодной водой, но все равно не могу прийти в себя после услышанного. Не верится, что завтра я официально стану женой Яна. Пусть без пышного торжества и громких слов, но теперь навсегда вместе. Смахиваю слезы с щек И уже на этот раз от счастья. Примечание автора. Книга про Владимира Третьякова и Ласку называется «Сложный выбор».